13 апреля. Поздний вечер. Кеммер. Когда Балар со спокойным видом ушла к себе, Кеммер развернулся на пятках и шагнул в свой кабинет. Как же она его бесила. Во-первых, одним своим существованием и назначением в его часть. Во-вторых, своим непрошибаемым спокойствием. В-третьих, этой своей развратной родинкой над губой. Пожалуй, родинкой сильнее всего. Но самое главное, потому что она была абсолютно права. Он вел себя низко и недостойно. Просто он-то надеялся, что Балар брезгливо скривится при виде своих апартаментов, потребует переселить, закатит скандал и, если повезет, даже швырнет ему что-нибудь в лицо, а потом психанет и уйдет, громко хлопнув дверью на прощание. В прошлый раз он нарочно повел себя по-хамски и искренне рассчитывал, что на этом все и закончится, а Балар предпочтет держаться от него подальше. А теперь получается, будто он — тиран и самодур, который издевается над бедной девицей, и это неприемлемо. Но идти к ней извиняться он тоже не собирался, потому что тогда она начнет давить на его чувство вины и требовать одобрить ее кандидатуру для постоянной службы, и это тоже неприемлемо. Куда ни ступи, везде шипы. Продолжать третировать на баларину, которая еще ничего плохого сделать не успела — отвратительный поступок. Оставлять ее в части — откровенная глупость. Интересно, как от нее избавились два других командира? Балар же упоминала, что ей отказали, и, судя по тому, что из тех частей она все же уехала, видимо, там придумали нечто куда более эффективное. Но что? Кемер подошел к серванту и хотел было плеснуть себе Рома, но вовремя остановился. Такими темпами он с этой Балар сопьется. И вообще он при исполнении. Надо что ли успокоительным запастись? А не то так недолго и на людей начать срываться. Ладно, время покажет, как Гарцель поведет себя дальше. Командор выкинул из головы назойливые мысли о целительнице, и раз уж настроение все равно испорчено, засел за ненавистные бумаги. Управляя воинской частью, беспрестанно приходилось воевать с канцелярскими монстрами, куда более безжалостными, чем монстры, лезущие из разлома. Эти тебя хотя бы просто убьют и сожрут. А толовые бюрократы сначала эту душу актами приемки трех лопат и одного веника, а потом сведут с ума поставкой партии протокших кабачков, которые по накладным – маринованная рыба. И можно сколько угодно доказывать, что это не рыба. Здравый смысл и логика на ситуацию не влияют никоим образом. С документами хорошо справлялся Кирк, поэтому Кемеру оставалось только заверить уже подготовленные акты и рапорты. Но он все равно внимательно просматривал все, что подписывал. Сегодня необходимость тратить на это столько времени сердила особенно сильно. Будучи в плохом настроении, командор обычно не зажигал свет в кабинете и работал в сиянии тусклого артефакта, стоящего на столе. Каждый здравомыслящий подчинённый при виде такой картины обычно резко менял курс, а все срочные вопросы, как правило, оказывались вполне терпящими до завтра. Именно по этой причине никто не нарушал мрачного спокойствия тёмного кабинета до самой полуночи. Закончив, кемер размял шею, поднялся из-за стола и выглянул в окно. Гесто убывало, и совсем скоро настанет безлунная ночь. Ночь прорыва у разлома. Если повезет, твари полезут 18-го числа. Если нет, то раньше. Например, если небо затянет дождевыми тучами, и в их грозовых недрах потеряются редкие лучи робкого полумесяца. Тогда прорывов будет два. А ему предписано бомбы экономить. Настало время идти на ужин. Но от мысли, что снова придется столкнуться с целительницей, есть перехотелось. Можно ли считать это психологической атакой со стороны Баларов и попыткой довести командора до смерти от голода? Надо проконсультироваться с Десаром, ведь младший брат — специалист по диверсионной деятельности, а Кемер — лётчик. Лётчикам полагается летать, а не изображать Матрону, блюдя честь проклятой девицы. В итоге на ужин Кемер опоздал, и когда вошёл в столовую, сразу понял, что дело пахнет драконовым дерьмом. Вокруг стола, за которым сидела адели царило оживление. Словно кто-то уронил на пол каплю меда, и ее окружили ошалевшие от счастья белобрысцы муравьи. Они были настолько увлечены сладкой добычей, что даже не заметили появления муравьеда. Хотя ничего удивительного. Летчики обычно набирают по магическим способностям, а не по уму. Командор получил свой поднос, а затем подошел к столу и рявкнул. «Разойтись!» Двух лейтенантов тут же сдуло из-за стола вместе с их тарелками, а остальные повскакивали с мест. Исключением стал только капрал Легрант Фоль. Он удивлённо посмотрел на командира и спросил, «Разве мы нарушаем какие-то правила?» «Нарушайте», нарушаете тихо процедил командор. «Я же настоятельно рекомендовал держаться от набларины Балар подальше». «Так мы просто поприветствовали нового целителя в части». Не отступал капрал Фоль. «Начиная с этого момента, Горцель ест только за этим столом и только в моей компании или компании моих заместителей. А вам — наряд вне очереди за спор с вышестоящим офицером. Не умеете держать язык за зубами, будете счищать с маголёта старую краску. А увижу вас рядом с наблариной Балар еще раз, назначу ангар перекрашивать. Днем». Блайнера редко видели в таком бешенстве. Стало кристально ясно, что угроза стричь траву маникюрными ножницами не шутка, а очень даже возможная реальность, да еще и не самая плохая. Отмывать карцер зубными щетками или подметать плат с кисточками для бритья желающих тоже не нашлось. На Легранда посмотрели сочувственно. Сдирать старую краску с корпусов Моголётов ненавидели все. и Ее частицы забивались везде, а потом долго кололи кожу и вызывали раздражение. Не помогали ни защитные очки, ни маски, ни специальные костюмы, ни длительный душ. Когда стол опустел, командор с грохотом поставил на него поднос, сев максимально далеко от гарнизонной целительницы. Сама горцель эту демонстрацию не отреагировала ровным счетом никак, невозмутимо и изящно продолжила есть, словно ее это не касалось. Кемер почувствовал себя окончательно глупо, словно только что дернул ее за косичку и собирался стукнуть по голове лопаткой. А ведь он всего лишь повел себя с Балар так, как повел бы с любым другим назначенным через его голову офицером, действовал строго в рамках устава и при этом давал понять, насколько сильно не желает видеть ее в части. Вот поэтому его и раздражали женщины на службе. Невозможно одновременно обращаться с ними и как с женщинами, и как с военнослужащими. За то, как она дерзила, любого другого кемер посадил бы в карцер на пару суток для просветления в мозгах. А с Наблариной он так поступить не мог. Именно это и бесило сильнее всего. Император вынудил его взять подчиненную, которая отказывалась подчиняться, чувствуя за своей спиной поддержку. При этом применять к ней стандартные меры наказания командор не мог, так как в отношении женщины они казались слишком жестокими. Что он должен был делать? Игнорировать? Это тоже неправильно. Необходимо сразу же установить границы допустимого и за их несоблюдение жестоко карать. А карать очень хотелось. Командор мазнул взглядом по ужинающим офицерам, но достойной жертвы не нашлось, а вымещать гнев на подчиненных без причины он не привык, если только они не нарывались сами. Однако перспективу перекрашивать ангар днем оценили все. Поэтому в столовой царила тишина, нарушаемая только стуком приборов о тарелке. Никто даже не подумал ставить угрозу командора под сомнение. Все знали, что слов на ветер он не бросает. Капрал Фолли скривился и сел за дальний стол у стены. К блайнеру он относился без особой неприязни и обычно признавал справедливость его наказаний. Однако сегодня командор явно отклонился от привычного курса и лютовал почем зря. Легранту кратко бросил взгляд на Эделину. «Хороша, конечно». «Может, командор так горячится, потому что решил сам за ней приударить?» Хотя не похоже. Оба друг на друга даже не взглянули. Кеммер сосредоточенно смотрел тарелку, обдумывая сложившееся положение. Съел хорошо, если пару ложек, и то через силу. Его лицо по-прежнему ничего не выражало, но за фасадом равнодушия бушевал гнев, который командор изо всех сил пытался усмирить. «Казалось бы, никакой катастрофы не произошло!» Подсунули ему в часть неугодную подчинённую, так не первый же раз. С чего его так сильно проняло? Может, зря он так реагирует? Самоцелительница пока что держится неплохо, по крайней мере, не истерит. Может, попробовать как-то с ней договориться? Смирившись с тем, что ужин не задался, Кемер поднялся на ноги, отнёс свой поднос к стойке с грязной посудой, а затем подошёл к Аделине и сухо распорядился. «Гарцель Балар, будьте добры, зайти ко мне через час. Необходимо обсудить ваше служебное расписание. Вернувшись в свои покои, командор переоделся в одежду для бега, а потом широко распахнул окно, находящееся на торцевой стороне здания. Огляделся, убедился, что никто его не видит, перемахнул через подоконник, запер ставни на замок и рванул в сторону старой взлетной полосы. Бегать Кеммер любил с детства. Словно возвращался в прошлое, когда несся сквозь пахнущую лесом ночь и проблемы не могли его догнать. И чем быстрее он бежал, тем незначительнее они казались, оставаясь позади. И только тогда он мог остановиться и взглянуть на них издалека, чтобы вернуться и встретиться с ними лицом к лицу. Сегодня он бежал не от проблем, а от собственного гнева, мешавшего принимать возвешенные решения. Ритмичный стук сердца, бурлящие силой мышцы, размеренное дыхание. Четыре касания земли на вдох, четыре на выдох. Тело покрылось испариной, а внутри проснулся азарт. Захотелось побежать ещё быстрее, быстрее ветра, быстрее мыслей. Старая посадочная полоса рассекала огромную поляну, как шрам на теле природы. В свете полумесяца она белела среди мерцающего озера ночных полевых цветов и казалась дорогой в небо. Словно Кемер мог разогнаться по ней до такой степени, чтобы оттолкнуться от земли и взлететь, как моголёт. Но это была лишь иллюзия. В реальности его привязывали к земле цепи обязательств, проблем и ответственности. С таким грузом не взлетишь, даже если очень захочешь. Добежав до самого конца аварийной полосы, тянувшейся до крутого обрыва, Кеммер развернулся и направился обратно к себе. Трусцой. Недовольство и злость растворились в бешеном беге, и Кеммер снова был спокоен и собран. Теперь, когда удалось отбросить эмоции, он вынужден был признать, что выходка с покоями и выданной без объяснений формой – ребяческая. Однако, если Балар согласится на его условия, не поздно исправить ситуацию. Объяснить занюханную коморку тем, что часть оказалась не готова к появлению Гарцеля, и это чистая правда, а потом переселить целительницу в нормальные покои и заказать ей форменное платье нужного размера подчеркнуть, что униформу ей выдали ту единственную, что имелось в наличии. И это тоже чистая правда. В общем, как-то сгладить, норовяще выйти из-под контроля конфликт, но при этом дать понять, что главный здесь — командор, и именно от него будут зависеть условия службы Гарцеля. По-армейски, за минуту приняв душ и перекусив сытными ореховыми батончиками, кемера был готов к встрече с Балар. Когда она появилась на пороге и постучалась, Он не просто сказал ей войти, но подошел к двери и жестом пригласил присесть. «Наблари на Балар. Думаю, вы согласны с тем, что нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию». «Вы имеете в виду мое служебное расписание? Я вас внимательно слушаю». Чуть насмешливо отозвалась Гарцель. «У меня есть предложение, которое, как я надеюсь, устроит нас обоих». Вы наверняка уже знаете, что прорывы разлома случаются лишь в середине месяца. В связи с этим я предлагаю вам находиться в части только 16 дней из 36. С 8 по 24 число каждого месяца. В дни боевой готовности и максимального напряжения. В остальные дни вы можете находиться в городе. Не волнуйтесь, служебный транспорт я для вас организую. Кроме того, я понимаю, что ваши временные покои оставляют желать лучшего и готов пересмотреть условия вашего проживания». Кемер выжидательно уставился на сидевшую перед ним Балар. Попытка пойти на уступки ее ничуть не впечатлила, и вместо того, чтобы согласиться, она скептически протянула. «Насколько мне известно, увольнительные военнослужащие получают на полнолунную неделю с 30 по 36 число каждого месяца или в другие дни, близкие к полнолунию». «Для вас я готов сделать исключение». — терпеливо проговорил кемер Исключение, которое впоследствии позволит влепить мне письменный выговор за отсутствие на рабочем месте? — Премногоблагодарна, но вынуждена отказаться от столь щедрого предложения. С насмешкой ответила Гарцель. — Неужели вы думали, что я так просто дам вам возможность меня подставить и уволить за прогулы? В их первую встречу она вела себя совершенно иначе. Да, сразу дала понять, что в ней есть фунт упрямства но все же казалось куда более восприимчивой и уязвимой. Сейчас Аделина Балар смотрела на командора с вызовом и явно не собиралась искать компромиссы. «Вот драконово дерьмо. Но почему она вернулась? Должна же была сбежать в ужасе еще после первой встречи». Кемер осознал, насколько сильно просчитался. Но он всегда плохо понимал женщин, не доверял им и уж точно не стремился иметь их в подчинении, чтобы избежать лишних проблем. Однако теперь лишняя проблема сидела перед ним и требовала какого-то решения. — Наблари, Набалар, давайте я буду с вами откровенным. — Наконец вздохнул командор. — Мне бы хотелось, чтобы вы как можно меньше времени проводили в части, и я готов документально заверить вас, что буду закрывать глаза на ваше отсутствие. — Спасибо, но этого не требуется. Вы поселили меня в столь комфортабельные условия, что, право, даже не знаю, как смогу теперь от них отказаться. Фыркнула Гарцель. «Да и доверия вашему слову у меня больше нет. Вы уже показали, что способны на крайне сомнительные поступки и безосновательные обвинения. Поэтому я останусь в части столько, сколько предписывает уставка, мандор Блайнер. И уверяю вас, что буду нести службу безукоризненно, чтобы через три месяца вы не только подписали документ о моем назначении, но также присвоили мне звание». Судя по уставу, с которым я успела ознакомиться после ужина, должность Гарцеля, как заместителя командора по медицинской части, предполагает капитанские знаки отличия. С нетерпением жду момента, когда вы лично их мне вручите. «Думаю, это доставит мне особое удовольствие», — язвительно закончила она. Утихший гнев вспыхнул в кемере снова. Однако он не подал вида и сохранил равнодушное выражение лица. Разговор о звании капитана был вопиющей наглостью. Сам он получил его только через четыре года практически круглосуточной службы, и даже это считалось стремительным карьерным ростом. Интендант Лейн прослужил в части почти десять лет, прежде чем получил капитанские нашивки. А вы всерьез рассчитываете на них через три месяца? Думаете, что протекция императора откроет вам любую дверь? Вы явно переоцениваете и себя, и свою полезность для части и степень влияния Императора на то, что реально происходит у разлома. Да, он может вынудить меня принять ваше временное назначение, но если вы станете большой головной болью, Гарцель Балар, то я не стану этого терпеть. Это моя часть, и вам лучше проявить гибкость и пойти мне навстречу». «Я готова была проявлять гибкость и идти на все возможные встречи ровно до того момента, когда вы обвинили меня в том, что я якобы превращу медкабинет в бордель, командор Блайнер». — саркастически процедила Балар. — Это было личным оскорблением, и теперь я буду действовать строго по уставу. Никаких уступок с моей стороны можете не ждать. — Неужели вы думаете, что я ни разу не видел того, о чем говорил? — хмыкнул кемер Хотите, назову две причины увольнения женщины из состава вооруженных сил? Заключение брака и беременность, — Гарцель Балар. За всю историю разлома еще ни одна женщина не ушла со службы по выслуге лет. Я также знаю, что на любые гражданские должности в части подаются тысячи заявок от незамужних девиц только с одной целью — выйти замуж, желательно за офицера. Однако в вашем случае это невозможно, и я понятия не имею, как именно будут развиваться события дальше. Не будь вы прокляты, я бы не имел ни единого возражения против вашей службы. Быть может, даже сам приударил бы за вами. Даже если после вашего появления эскадрилью полихорадило бы пару недель, это не конец света. Самых ретивых я бы приструнил, остальные со временем остыли бы сами. Но вы, не поддающаяся вычислению, переменная. А я не хочу усложнять свою и без того непростую жизнь решением запутанных уравнений. Хотя, признаю, если бы мне действительно нужен был целитель, то я пошел бы и на это, но целитель мне не нужен. Вы же столько раз это повторили, что я начинаю задаваться вопросом, кого вы пытаетесь в этом убедить, меня или себя? Отозвалась Горцель. «Хорошо, я вас понял. Я попытался прийти к соглашению. Но вы дали понять, что вам интереснее накалять обстановку, чем налаживать отношения. Типичное поведение для Балар. С моей стороны даже странно было ожидать другого исхода». не Небессердитого удовлетворения резюмировал Кеммер. «Чтобы наладить отношения, вы для начала должны принести извинения, командор Блайнер», сощурилась его собеседница. «Хорошо». Я готов принести извинения, если время покажет, что я ошибся. Ледяным тоном проговорил он. Но лучше просто подожду, пока вы вступите в неуставные отношения и уволю вас в связи со служебным несоответствием. Что ж, ждите на здоровье. Язвительно отозвалась Гарцель Балар. Удачи вам на этом поприще. А пока вы ждете, я займусь своей непосредственной работой. Сделаю инвентаризацию имеющихся средств и материалов, а затем направлю интенданту запрос на закупку недостающих. Надеюсь, хотя бы процесс укомплектования медицинского кабинета вы саботировать не станете. Хотя не удивлюсь, если из-за желания досадить мне вы лишите часть нужных лекарств и зелий. То есть вам можно предполагать разные гнусности в отношении меня, а мне в отношении вас нет? И почему я ни капли не удивлен? Вы первые начали, — запальчиво ответила она. Можете быть свободны, гарцель Балар. Ваши рассуждения оставьте при себе, и в следующий раз либо пишите рапорт, либо я буду вынужден начать наказывать вас за неуместные разговоры. Так вы же не оставляете рассуждения при себе, ехидно заметила она. Я ваш командор, поэтому вы будете слушать мои рассуждения и выполнять мои приказы, а я ваши? Нет. Именно так работает военная иерархия, горцель Балар. И пока вы этого не поймёте, о капитанских нашивках можете даже не фантазировать. Это последний раз, когда я объясняю вам очевидные вещи. А теперь покиньте мой кабинет». Тон Кемера стал властным и холодным, а пространство вокруг рабочего стола командора зазвенело от магического напряжения. Он молча наблюдал за тем, как меняется выражение лица целительницы с насмешливого на удивлённо настороженное. К счастью, она не стала испытывать его терпения, поднялась с места и стремительно вышла из кабинета. Кеммер проводил её бешеным взглядом, с разочарованием отметив, что даже выданная не по размеру форма не скрывает изящной фигуры и возмутительно тонкой талии. Раз это заметил он, заметят и другие. Как он уже говорил, слепых в лётчики не берут. И теперь он оказался перед непростым выбором — защищать целительницу от чересчур ухаживаний как того требовали честь, совесть и ответственность начальника части, или пустить всё на самотёк, а затем просто уволить её, когда связь с кем-то из офицеров станет очевидной. Кемер пытался предостеречь её, но она упорно продолжает настаивать на своём. А что, если именно мужского внимания она и жаждет? Едва ли кто-то в здравом уме стал бы ухаживать за проклятой девицей в городе, а здесь она будет пользоваться бешеной популярностью. В конце концов, насиловать ее никто не станет, да и надругаться над целительницей – задачка нетривиальная чисто технически. Если захочет, любого амбала вырубит одним заклинанием или кому угодно устроить состояние полного нестояния. Поэтому за физическую безопасность подчиненной Кемер особо не переживал. Но что на Бларину Балар в покое не оставят, было кристально ясно. Даже если бы захотел, Кемер не мог не заметить, какими жадными взглядами ее пожирали в столовой, И ни секунды не сомневался. Скоро события начнут развиваться с бешеной скоростью. Вопрос лишь в том, на какое крыло решит лечь он сам.